Глава четырнадцатая. Мои руки мелко тряслись, немного кружилась голова. Я присела на ступеньку крыльца, и тут меня накрыло. Все мои страхи и переживания вылились в смятение и какой-то ступор. В голове было пусто. Дрожь охватила все тело. Хотелось прилечь и ни о чем не думать. Как я решилась провести операцию в таких условиях? Как отреагирует организм ребенка? Как пройдет ночь? Поднимется ли температура? Много вопросов и ни одного ответа. Страшно не было, когда я готовилась. Просто некогда было мандражировать. Страшно стало, когда я оказалась рядом с операционным столом и с лежащим на нем ребенком. В тот же миг я осознала, что я одна. Что вокруг меня не стоит моя команда из врачей-ассистентов, медсестер, Нет привычных инструментов, капельниц, приборов. Элементарно нет даже халата. После того, как я взяла в руки свой тонкий ножик, Мир вокруг исчез. Страхи и паника отступили. Началась работа, которую нужно было сделать хорошо. Я посмотрела на свои новые руки с длинными чуткими пальцами и поблагодарила Всевышнего за то, что они оказались чувствующими. Я смогу делать операции, смогу собирать разломанные кости, правильно все совмещать. Это очень важно. А тем более, когда нет возможности сделать рентген, И мне придется полагаться только на мои знания и опыт, и, конечно же, на мои новые руки». Рядом присел кто-то, и голосом Али сказал. «Лека Яра, не переживайте так. Я думаю, что самое главное вы сделали. Остальное уже не в наших руках». И сжал мне плечо в утешающем жесте. «Если бы вы здесь были год назад, когда я только заступил на пост, возможно, мой старший брат остался бы жить. Он поступил сюда с симптомами, как у Ники». У него тоже была рвота, рези в животе. Ничего сделать не смогли, даже не пытались. Сжал он кулаки. «А вы сотворили чудо на наших глазах. Я думаю, что ребенок выживет. Вы посланы нам небесами, я уверен в этом. Я бы хотел попросить вас, научите и меня, пожалуйста. Я хотел поступить в школу лекарей, но не сдал вступительные экзамены. Совершил глупую ошибку. Ай!» – махнул он рукой. «Что было, то прошло». Слушая его, я постепенно успокаивалась. Сегодня много дел, а уже вечереет. Лека Яроу, подскажите, а для чего вам нужна была эта палатка? Можно же было операцию, посмаковал он новое слово, провести в здании лечебницы. Понимаете, уважаемый Али, в здании темно, света очень мало. В таких условиях делать что-либо с человеком опасно. К тому же все палаты грязные. Там давно не делали ремонт. И вообще даже ничего не проветривается. Покачала я головой. «Я хочу с вами завтра обо всем этом поговорить. Мне сегодня вечером нужно забрать детей из коробки, отвезти их пока к себе домой. После чего я вернусь сюда и буду рядом с Никой». «Хорошо. Если хотите, вы сейчас можете быть свободны, а я пойду займусь своими делами», вздохнула Ли. «И да, все материалы, что были сегодня куплены, будут оплачены из казны. Даже не думайте вкладывать свои средства». «Спасибо», — ответила я, «на самом деле сильно благодарная ему за это». Али улыбнулся и скрылся в здании. Я поднялась, прошла в одну из операционных. Там стоял примитивный рукомойник и мыло. Умылась, ополоснула лицо. Холодная вода взбодрила. Сходила наверх, взяла сушеный сбор из трав, отнесла Лии со словами. «Лия, заварить крутым кипятком, дать настояться. И когда Ника очнется, пусть выпьет маленькую ложку настойки». И дадите ей выпить немного воды. Еду не давать. Все понятно, Лека Яроу. Я сначала не поняла, в чем дело, но потом до меня дошло. Лия отвечала мне очень уважительно, с каким-то трепетным восхищением во взгляде. Меня это смутило. Но, сделав вид, что ничего не замечаю, я поспешила прочь. На пороге, вспомнив, обернулась к Лии. Лия, как от лечебницы пройти на рынок? Так, Лека Яроу, удивленный ответ. Как за ворота выйдете, так прямо по дороге, никуда не сворачивая идите, в конце упрётесь в торговую площадь. Я город плохо знаю, поэтому спрашиваю. А, да, да, запамятовала я, что вы не так давно к нам приехали. Рынок оказался достаточно большим. Все лавки были сделаны на совесть, с навесами от непогоды и широкими стойками для товаров. Первым делом я прошлась по пищевым рядам. Купила крупу для каши и две буханки ржаного хлеба тушку птицы и крынку молока. На этом остатки моих денег подошли к концу. Снова груженная как мул, я потащилась домой, благо направление мне подсказали. Придя домой, я первым делом пошла на задний двор, где у меня находилась холодная. Росла одинокая яблоня и находился небольшой огородик, пока ничем не засаженный. Надо будет этим потом заняться. Деньки уже достаточно теплые. В холодной, а проще говоря, в погребе, Нашла корзины с прошлогодними яблоками и разными овощами. Всего взяла понемногу. Приготовила детям в большом котле кашу с курицей и овощами. Сварила яблочный компот. Никаких изысков, зато много и сытно. Детей нужно будет хорошо покормить. Жаль, здесь нет зеркал. Хотя, может, и есть, надо уточнить. Но в избушке у Яры я ничего не нашла. Даже какую-нибудь замену по типу начищенного железного подноса. Окинув взглядом подол своего непрезентабельного платья, решила переодеться в другое, такое же, но зато чистое. После домашних дел я собралась и медленно пошла в коробку за своими детьми.